С пользой прожить этот день. Мы с сыном Мишкой в Новый год ходили кормить бездомных. Нам нужно было как-то с пользой прожить тот день, потому что не было морального права на праздник. Я потратила свою премию на покупки, и мы собрали 60 пакетов. Тушенка, сахар, чай, кофе, доширак, сосиски, пригоршня, конфет, набор одноразовых столовых приборов, пачка влажных салфеток, пачка сигарет и зажигалка, набор лекарств лейкопластырь. Не успели купить химические грелки. Ну и порадовались, что вроде ночь была не холодная. Мы думали, на чистых прудах бездомных будет около 50 человек, а было больше сотни. И на всех наших мешков не хватило. Но главное, несмотря на относительно тёплую погоду, люди больше всего хотели горячего крепкого чая с сахаром. И все-все были замёрзшие, с красными, плохо чувствующими кипяток пальцами, с одеревеневшими ногами. Мы за час раздачи наборов замёрзли. А они так живут. Так что теплая новогодняя ночь – условное понятие. Один из мужчин, получивших от нас с Мишей набор к Новому году, в ответ на вопрос о том, как его зовут, сказал «Богдан я. Но разве это важно? Все мы дети Божьи. Спасибо, что приучаете сына видеть у нас людей, а не бомжей».